Глава вторая. Отчисление, зачисление а-ля АПП. Декан слазил в маленькую сумочку на поясе, ощупь и извлёк оттуда две пластинки. сжал в пальцах одну со знаком, похожим на свёрнутую петлю верёвку, и с ног до головы обсыпал себя получившейся серой пылью. Янка задумчиво взирала на творящееся безобразие. Непонятного было слишком много, чтобы прояснить ситуацию расспросами. Оставалось только наблюдать. Пока. А уж потом, если ничего не прояснится, можно потребовать объяснений. Между тем, приняв душ из пыли, декан взял за плечо девушку и, сжав в кулаке последнюю пластинку с улиткой, скомандовал. «Представь то место, где находятся твои документы, и сделай шаг». Донская прикинула и шагнула, представив себе архив университета при ректорате. Она там как-то была, помогала лаборантке относить папки, Ап, посыпалась, закружилась жёлтая пыль. И вот уже Яна вместе с гадом стояли среди металлических стеллажей, набитых личными делами студентов. В архиве кроме них двоих никого не было, это плюс. Но они не обнаружили и никаких указателей, способных прояснить, что и где следует искать. По счастью, дверь в этот момент открылась. Показалась Анфиса Игоревна, секретарь ректората, именуемая всеми попросту Фисой с какой-то бумажкой в наманикюренной лапке и сосредоточенным выражением на мордочке. «А что это вы тут делаете?» — брякнула Фиса, разглядывая нежданных посетителей архива. «Документы хотим забрать». Мышинально отозвалась, ошарашенная столь стремительным перемещением между мирами Яна. Искосив глаза на декана АПП, чуть не поперхнулась последним словом. Гада было не узнать. Вместо чёрненького балахона на мужчине красовался. Вполне приличный тёмно-серый костюм. Двубортный пиджак, брюки с острыми лезвиями стрелок, светло-серая рубашка, галстук в узкую полоску. Начищенные чёрные ботинки с острыми мысами дополняли модный образ. Всё в тренде осеннего сезона. Девчонки вчера на лекции как раз журнал «Мотли» стали. Янка запомнила. «У вас допуск есть?» В тоне секретаря мелькнула неуверенность. «А как же?» Обаятельно улыбнулся декан. И с галантным полупоклоном вложил в ручку Фиса золотое колечко с крупным блестящим камушком. «Мы очень рассчитываем на вашу помощь». «Что нужно найти?» Заценив колечко, шустро сориентировалась секретарь. «Мои документы, я в другой университет перехожу», — объяснила Яна. «А приказа ждать некогда». «Задним числом сделаю, и у Васильича с комиссией подмахну», — пообещала задобренная подношением Фиса. И, дождавшись благосклонного кивкагада, дала инструкции. «Скажи, на чью фамилию бумаги искать и заявление напиши, по образцу. Только дату не ставь, я потом сама». «Донская Яна Ивановна». Назвалась Яна, присев к столику окошко, на которой Фиса со скоростью метеора метала листок с образцом заявления об уходе, чистую бумагу и даже ручку. Секретарь ректора тем временем уже нырнула куда-то за стеллажи, прогремела, пошуршала папками» и вернулась быстрее, чем Донская успела поставить подпись под заявлением. Терпеливо дождалась завершения процесса и бухнула на стол тонкую папочку с завязками. «Твоё?» «Моё», — согласилась Яна, сверив данные на обложке. Фиса дёрнула затесёмки и шустро, как делала вообще всё, бросила Яне её аттестат, медицинскую справку и копии прочих документов. Щедро разрешила. «Забирайте». Яна достала из кармашка джинсов пакетик, встряхнула и аккуратно сложила личные документы. «Благодарим, с вами приятно работать», — кивнул декан и, подхватив спутницу под локоток, вышел вместе с ней из архива. Новая пластина с улиткой была извлечена из кармана брюк, и гад шепнул девушке на ухо. «Теперь представляй родительский дом». Яна зажмурилась, вспоминая родную пятиэтажку, где прожила большую часть жизни. Пластинка хрустнула, осыпаясь жёлтой пылью. Кроссовки шаркнули по асфальту. В ноздри ударил запах осенелиствы, сталикой бензиновой вони. Недалеко от дома проходило шоссе, разделявшее посёлок на пару неравных частей. «А когда вы переодеться успели? Или это магия?» Всё-таки не утерпела и задала интересующий её вопрос девушка. «Я использовал знак Ади. Он придаёт иллюзию вида, соответствующего миру, в который переместился». «Это сильно экономит время, облегчает адаптацию и взаимодействие с местными жителями». «Круто!» — от души позавидовала Янка. «Знаком их использования в обязательном порядке учат всех студентов», — усмехнулся Декан, с интересом изучая поселковый пейзаж. «Яркое буйство кленовой листвы и оранжевый грозди рябин, покрытый трещинами и зрытый ямами асфальт, хохочущие карапузы на качелях в маленьком скверике у пятиэтажки». Судачащие на лавочках сплетницы старушки. Кирпичное пятиэтажное здание. Металлические гаражи с правой стороны. Пытающиеся завести старый москвич-мужичок в потёртой кепке. Всё было янке, да более привычно и знакомо. «Нам на третий этаж». Потянула декана в сторону первого подъезда девушка. «Бабушка точно дома, да у мамы сегодня отгул». Гад, без комментариев и вопросов, двинулся вслед за спутницей. На двух лавочках у двери старушки с энтузиазмом перемывали косточки очередной бедной Насте из ящика. Но, завидев Донскую и Декана, разом переключились на более интересный живой сюжет. «Здравствуйте, баба Клава, баба Шура, баба Люда!» Как из пулемёта выпалила Янка, пытаясь поскорее вывести гада из-под обстрела пристальных глаз зорких старушенций. «И тебе не болеть, Яна. Никак жениха она пока сроднее привезла». Аж подалась вперёд баба Люда. Первая сплетница села. Сто кило чистого любопытства нацелились на новую жертву. «Нет, я по конкурсу прошла в другой институт. Перевожусь. За документами приехала. Всё срочно надо делать», — коротко объяснила девушка. «Вот оно как», — зашушукались бабки. «А куда ж поступила-то?» «Секрет это не подлежит разглашению», — хмуро проронила Янка. А за её спиной начал набирать обороты новый слух о том, что донская это в разведке будет служить. И её самый главный разведчик к родителям попрощаться привозил, чтобы потом в разведшколе за высокой стеной закрыть. В очередной раз, за сегодняшний день поднимаясь по грязной лестнице и скептически оглядывая облупившуюся краску стен, Гад посоветовал. «Была возможность избежать неудобных вопросов, если бы сразу представила это место?» «Не было. Когда мои рассказывать станут, что я приезжала?» «А дворовый чека меня не видел, проблем не оберёшься», — вздохнула девушка, нажимая кнопку звонка. «Я-то уеду, а им тут жить. Посёлок, та же деревня, сплетни». Через три птичьих треля обитая дермантином дверь, распахнулась, и на пороге появилась сухонькая миниатюрная старушка с белым облачком-хохолком волос на макушке. «Яночка? Из города? И не позвонила даже. Стряслась чего? А что за гостя привела?» «Баба Люба, привет, родная! Ничего дурного, наоборот!» Янка поспешно обняла бабушку и чмокнула в печёное яблочко-щечку. «И это не гость, а преподаватель, декан. Он меня сопровождает в академию». «Совершенно верно!» Вступил в разговор декан, каким-то неуловимым образом оттесняя внучку и бабушку с площадки в квартиру и просачиваясь следом. Девушка поняла, что происходит, только когда щёлкнул замок. «Ничего дурного. Ваша внучка поступила в очень и очень престижное заведение, занимающееся прогнозированием, учётом прогнозов и контролем за унами. Обучение бесплатное, трудоустройство на высокооплачиваемой работе по завершении пятилетнего курса гарантируется. Я являюсь деканом факультета контроля прогнозов». Ввиду того, что семестр начинается уже завтра, а ваша талантливая внучка, увы, получила извещение о зачислении лишь сегодня утром и могла опоздать к началу занятий, я решил принять личное участие в её судьбе. Яне необходимо прибыть в академию не позднее сегодняшнего дня и пройти процедуру регистрации». «Яночка, а как же институт? Что ж так сразу-то, не посоветовавшись с мамкой, с отцом? Их-то как назло дома нет». «Анна-то на базар мотала. Раньше, чем часа через три, не обернётся». И телефон на зарядке оставила. «А Ваня в дальние теплице поехал. Там связи и вовсе никакой. А ну как неприятности у тебя будут. Ты ж столько готовилась, чтобы поступить в сельскохозяйственный. Год отучилась, и вдруг такое. Может, передумаешь?» Напустилась на внучку баба Люба. «Не волнуйся, ба, всё хорошо. Жаль, конечно, что родителей дома нет» а документы мне в институте уже отдали. Декан помог. Он меня и сюда подкинул, чтобы вам всё рассказать». Переборов изумление от гладкой речи гада, попыталась успокоить бабушку Янка. «Вашей внучке удалось попасть на одно из трёх последних мест на первом курсе элитного учебного заведения. Времени на обсуждение вопроса с родными мы, увы, не имеем. Обучение проходит в режиме интерната, студентов обеспечивают всем необходимым выдают форму и выделяют подъёмные на обустройство. Вам не о чем беспокоиться». Вновь включив на полную мощь обаяние, зажурчал гад. «Даже нос сосиска декана стал казаться не атрибутом клоуна, а чем-то милым и симпатичным». «Жаль вас расстраивать, но до каникул общение с внучкой придётся ограничить письмами. Для родителей Яны, кстати, я вам официальное письмо о зачислении оставлю». Словно из ниоткуда, а на деле, будучи очень ловко выуженным из глубин пиджака, в пальцах гада появился красивый конверт из плотной серо-голубой бумаги с круглой эмблемой печатью. В переливающемся как голограмма кружке виднелось раскидистое дерево, чьи листики формы очень походили на пластинки, которые постоянно ломал пальцами декан, а плоды напоминали маленькие яркие жёлтые шарики. Детские игрушки из тех, что одно время стоили 10 рублей и продавались в автоматах супермаркетов. «Письмо — это хорошо, а про телефон новость плохая. Это что ж, нам и кровиночке позвонить нельзя будет?» Удивилась бабушка и воинственно уперла руки в бока, не спеша принимать конверт. «Там связь не работает, закрытая зона». Тяжело вздохнула внучка, явственно почувствовав, как собирается гроза. «Декан». Даром, что прежде с бабой Любой дело не имел, тоже просёк ситуацию. Втихомолку выудил из мешочка на поясе очередную хрупкую пластинку и сломал её. Посыпались фиолетовые искорки. «Тогда я тебе сейчас с собой покушать соберу». Вдруг, неизвестно почему, проведя параллель между отсутствием связи и необходимостью запасов продуктов питания, объявила баба Люба. Мимоходом забрала из рук декана конверт, заткнула его за зеркало в коридоре и ринулась в кладовую. «Вы чем её заколдовали?» — подозрительно прошипела Янка, готовясь пнуть мужчину по лодыжке, если тот, оправдывая своё гадское имя, навредил бабушке. Знак Тио пробуждает доверие к собеседнику и веру в его слова. На письме аналогичный знак, чтобы родные студентов не волновались. Шопотом отозвался декан, слегка прибалдевший от резвости бабки. «Но такой реакции я не ожидал». Корректировать не буду, чтобы не спровоцировать более экзотических проявлений. Всё-таки даже знаки эгиды в мирах фиолетового спектра зачастую проявляются причудливо. Эгида? Фиолетовый спектр? Нахмурилась, запутавшаяся в объяснениях ямка. Но занесённая для удара ногу опустила. Миры технические, с минимальным проявлением магии. Обо всём этом вам позднее расскажут на лекциях по основам мироздания в АПП. Хмурый выдал утешая себя бормотанием под нос. «Зато шартан старую дракошку умасливает. Ей тяжелее». Ещё раз эту фразу про «ей тяжелее», но уже с сомнением, декан повторил, когда из кладовки показалась довольная, как мытый слон бабушка-любовь. Волокущая три здоровенные позванивающие сумки габаритов — мечта оккупанта. «Вот, в дорожку варенье, соленье, приправы». Бухнула хрупкая бабушка свою ношу в подозрительной близости от ботинка преподавателя. «В академии есть столовая, студенты обеспечиваются трёхразовым питанием, и...» Попытался было возразить дезориентированный декан. «И что?» Снова встала в позу героическая бабушка. «Знаем мы эти полупорции для дистрофиков. Яна у меня, девочка фигуристая, ей кушать лучше надо, чтоб форму не потерять, и друзей угостить будет чем...» «Ой, я же ещё джем забыла! Желее и варенье!» И бабушка снова ринулась в кладовую. Гад процедил сквозь зубы. «Я всего этого не понесу!» «Ямляничная, красносмородиновая, вишневая, малиновая!» Перечисляла тем временем в кладовую бабушка, составляя баночки с заманчивым стуком и лёгким шорохом. Так всегда стучат пузатые баночки, доверху наполненные сладким содержимым и шуршат закрывающие варенье крышки из бумаги, перетянутые резинкой. «Земляничная?» В голосе гада промелькнуло явственное сомнение. Слабость личности готовой поддаться искусу. «Одна банка ваша», — предложила Янка, трезво оценивая свои скромные, по сравнению с объёмами бабулиных заготовок, способности к транспортировке. «Хоть об стенку бейся, а одной ей никак, четырёх туго набитых сумок утащить не получится». Три! Стал торговаться декан: Две. Не уступила хозяйственная девушка. Мне вы слышали, еще сокурсников угощать? Договорились: нехотя отступил на заранее подготовленные позиции гад, но мои самые большие. Бабуля с умилением пронаблюдала за тем, как гости распределяют сумки: Я не, как девушке, досталась самое легкое. Внучку напоследок расцеловали в обещики, и даже декана зачем-то чмокнули в лоб. Ради этого тому пришлось нагнуться. Но чего только не вытерпишь ради увеличения финансирования и земляничного варенья в придачу. Прощальная ласка домовитой старушки куда безобиднее брюжание финансовой комиссии. По лестнице декан и будущая студентка спускались тяжело позвякивающими баржами. Янка запоздала, поинтересовалась. «А еда-то не испортится?» «Не успеет. Вы её быстро съедите». Усмехнулся мужчина, не понаслышке знавший об аппетитах вечно голодных проглотов-студиозов. «На продукты воздействие менее заметно, чем на вещи». «Ой, так может, мне документы надо было дома оставить, а не в вашу АПП тащить? А ну как у меня паспорт на клочки распадётся». «АПП теперь и твоя студентка, привыкай. А личные вещи сдашь коменданту общежития, когда сегодня форму получать будешь». Он их, в именной короб защиты от пыли и гида поместит. Рассеян проинструктировал гад. Ничего не пропадет. А дышать этой пылью радиоактивной не вредно? Или в форменный комплект входят в защитные маски, обязательные для ношения? Дышать не вредно! усмехнулся Декан и все-таки решил немного расширить объяснение. Тех, кто приходит учиться и преподавать в академию, выбирает сама магия мира и деревьев и гиды. Они — дети и Игдрейксиль. Этой магией пропитаны листья и плоды, которыми в процессе обучения пользуются студенты. Часть силы в виде невидимой пыли после рассеивания знаков и семени пророчеств остаётся в воздухе даже после самых скурпулёзных попыток сбора. Эта взвесь не опасна для живых, но постоянное воздействие микрочастиц на предметы, созданной вне мира Игиды, изменяет их, случайным образом преобразуя свойства. «Дама сдавала в багаж», — хмыкнула Янка, припоминая знаменитую стихотворную историю Маршака о балонке, трансформировавшейся во время транспортной перевозки в здоровенную дворнягу. «Да уж, придётся, наверное, сдать коменданту свою сумочку и пакет с документами, чтобы вместо личных вещей ко времени выпуска из этого волшебного циркового училища не получить какой-нибудь чудо-куст. Никаких особо трепетно любимых вещей у девушки не имелось». Она вообще до странности равнодушно относилась к тряпкам. Было бы удобно, и расцветка не вырви глаз. А в остальном — не принципиально, Потому к информации об обязательной форме в АПП Янка отнеслась с полным пофигизмом. У подъезда численность бабчика возросла ещё на две единицы. Они проводили уходившую девушку и преподавателя самыми пристальными взглядами. А потом сплетни о Янке — подпитываясь богатой фантазией жадных до новостей старушек, продолжила набирать обороты. А чего бы иначе Донскую с вещами на выход такой строгий мужчина провожал? Сразу видно, не шпион какой, а самый настоящий разведчик. Вот Янку-то в разведку точно-точно записали. И будут учить так, чтобы Никита, Слар и Крофт обзавидовались. Ничего не знающие о своей будущей карьере разведчика экстракласса, девушка и декан зашли за угол дома. Свернули на тропинку в густых кустах зелёной сирени. А уж оттуда они благополучно исчезли благодаря очередной пластинке-листику из кошеля-сумки, извлечённой деканом с неблагозвучной кликухой то ли на ощупь, то ли наугад. Материализовались путешественники в небольшом холле башни, рядом с уходящей крутой вверх лестницей той самой, которую утром обтирали рукавами шауртан и гадыри калинирос. В пустую стенку был вбит недлинный штырь, на котором висел здоровенный золочёный диск со странными закорючками. Цепочка с молотком на штырьке поменьше располагалась рядом. Больше ничего примечательного в помещении не оказалось. Снаружи через приоткрытую дверь доносились голоса. Один сразу не понравился Янке. Какой-то гнусавый, надменно растягивающий звуки. Этот голос гундосил и, похоже, продолжал кого-то доводить. «Тролли, а тролли, что ж ты к лавке приклеился? Или примерз, если к нам подойти? Сыграть не желаешь?» «Я тебя и отсюда достану». Невозмутимо прогудел Хак. Янка сразу узнала голос серокожего здоровяка. «Да плюнешь!» Насмешливо с явным превосходством уточнил Гнусавый и захихикал. Его смех с угодливой готовностью шакалов подхватил и ещё парочка подпевал. «А может, у него праща в сапоге?» — Ядко предположил один из насмешников. Гад неодобрительно нахмурился, поставил сумки с запасами бабушки Любы и рывком распахнул дверь башни. Действительно, на низкой скамье сидел утренний знакомый Янке Фагард Хагарсон. Или, как он представился, просто Хак. Причём не просто сидел а небрежно опустив руку, крутил в пальцах небольшой камень. Похоже, один из насмешников в своих предположениях не ошибся. За неимением праща в сапоге Хак собирался воспользоваться рукой и метким броском заткнуть рот кому-то из хамов, упражнявшихся в ислоумии. Уж кем-кем, а жертвой здоровяк быть не собирался. Вот только сия очевидная истина пока не дошла до насмешников. Компашка из трёх молодцов стояла поодаль. Смазливый шатен с длинными до плеч волосами, и пара его подпевал, были одеты в одинаковую одежду синего цвета, с одинокой полоской красного канта на рукавах и вороте жилета. Жилет украшала маленькая брошь в форме листочка, на котором имелась цифра 2 и буква «П». Форма напоминала ту, в которой ходили в Янкиной школе, брюки, рубашка, жилет. Только воротник рубашки был скроен иначе, а жилет скорее напоминал свободный пиджак без рукавов. «Студент Дрий, как погляжу, вы любите раздражать окружающих, побуждая их к немедленным действиям. Что ж, у меня есть для вас работа по душе. Гарнист Академии трубящий по будку», — объявил декан. «Так здесь же колокол есть, чтобы народ поднимать. Я утром слыхал». Поспешил вывернуться на хал, пока стряхнув густой каштановой чёлкой. «А он сломался. Старый артефакт всё-таки». Любезно, с самым фальшивым сожалением, объяснил гад. «Хорошо ещё тот, что время занятия отсчитывает, исправен». «Вот-вот», — неожиданно поддержала декана ректор. «Совершенно незаметно не только для Янки, но и для всех присутствующих, материализовавшейся в холле башни вместе с юным дракончиком». «Так что, студент, начиная с завтрашнего дня и на две циклады, вряд ли колокол починет раньше». Ты у нас назначаешься ответственным за побудку всех трех общежитий. Конечно, самому тебе придется подниматься на час раньше остальных студентов, но на какие жертвы не пойдешь ради любимого дела, правда? А если я сам просплю, госпожа ректор! попытался вяло отбрехаться, попавший в переплет негодник. Ничего страшного, я попрошу коменданта будить тебя вовремя. У старика все равно бессонница, ему не в тягость. Невозмутимо улыбнулась ректор продемонстрировав очень острые белые клыки. Взгляд на них заставил студента нервно сглотнуть и склонить голову, принимая почётную обязанность гарниста. Пока вожак припирался с руководством, его подпевалы слиняли под шумок, растворившись среди прочих студентов синим, заполнивших просторный двор. Форма отличалась лишь цветом канта на вороте и рукаве жилета, а также маленькими похожими на листики значками — Приглядевшись, Янка различила на них цифры от 2 до 5 и буквы P, L или BP. Похоже, значки на одежде — эмблемы, позволяющие определить номер курса и факультет студента. Заодно девушка пригляделась к женской форме и не без облегчения отметила: Юбки тут носили вполне приличной длины до середины лодыжки. Что-то подобное зимой, чтобы не стыли ноги, таскала в универ и сама Янка. Кстати, молодёжь большей частью кучковалась в западной стороне площади, напрочь игнорируя, или, что вернее, совершенно осознанно избегая восточной. Та заканчивалась не стенами зданий и арками проходами куда-то вглубь территории Академии, а высокой каменной стеной с совсем не декоративными острыми зубцами. Гад коротко улыбнулся и взмахом руки велел Янке следовать за ним. Шауртан почти выволокла кудрявого дракончика с пухлой кожаной сумкой на плече. «Отпустила бабушка-то!» — подмигнул щуплому пареньку, невозмутимый как скальный утёс в бушующем море Хак. «Ректор Шауртан умеет быть очень убедительной!» — вяло отозвался парень. Похоже, бабуля не выпустила внучка без боя. И парень, впрочем, как и госпожа ректор, выглядел немного пожаванным. Оправив ремень сумки на плече, блондинчик тяжко вздохнул. «А вещи зачем?» — удивилась Янка. «Мне сказали ничего не брать. Всё равно в негодность придёт, да и форму выдают». «Бабушка настояла. Я быстро расту. Всё равно выбрасывать». Криво улыбнулся Маш Елес и, продемонстрировав похвальную наблюдательность, заметил. «Ты, между прочим, тоже с сумками». «Это не вещи, а еда. У меня тоже есть бабушка». Оправдалась Янка, и они с блондинчиком понимающе переглянулись и синхронно вздохнули. «Да уж, бабушки, они такие бабушки, вне зависимости от мира проживания». «Итак, абитуриенты». Закончив разбор полётов с проштрафившимся студентом, над которым теперь откровенно потешалась вся площадь, подуставшая в боях с бабушкой драконом Шартан встряхнулась и переключила своё внимание на утренние жертвы прялки судьбы. «Сейчас вы должны проследовать к арке выбора, дабы пройти процедуру распределения по факультетам». «Где арка?» — уточнил Хак, подозрительно озираясь. Ничего архитектурно похожего в той стороне, куда махнула рукой ректор, не наблюдалось. «Она невидима?» «Идите, и она появится», — дала ценные указания Дракесса. «Значит, я отправлюсь туда, увижу арку и пройду под ней». Педантично уточнила Янка, не стремясь, сломя голову, кидаться в неизвестность. «Совершенно верно». Нетерпеливо согласилась Шауртан, только что в спину, не подталкивая жертвы. «Давайте, идите по нужной дорожке». «Про дорожки вы ничего не говорили». «Застыла на месте землянка». «Здесь только плиты». Когда арка выбора возникает не для одного, а для нескольких абитуриентов, процедура распределения немного меняется. Терпеливо пояснил гад, уже успевший убедиться в настойчивости девушки. И понять, проще объяснить, что к чему, нежели надавить и ждать, пока она поддастся. «Каждый из вас после возникновения арки увидит светящуюся дорожку, по которой ему захочется пойти. Ошибиться и пройти по чужой тропинке не получится, не волнуйтесь. Пошли, что ли?» Став со скамьи, предложил Лису и Янке здоровяк и первым направился в сторону высокой стены. Не пригодившийся в стычке камешек парень аккуратно убрал в один из мешочков на поясе. Девушка вздохнула и пристроилась в кельваторе у Хага, от всей души надеясь на то, что их не разыгрывают, устраивая что-нибудь вроде шуточной церемонии посвящения. И арка действительно появится. Волшебство — оно такое волшебство. Сила ещё более могучая, чем бабушки». Те, во всяком случае, более предсказуемы. Если имел дело с одной, то и других поймёшь. А вот магия, как успела убедиться Янка, за одно короткое утро, куда более разнообразна в своих проявлениях. Площадь перед высоченной башней была выложена серыми плитами. В городе, где училась девушка, тротуары перед магазинами или вдоль центральных улиц часто мастили мелкими серыми или красноватыми плитками. Выглядело вполне прилично. Но стоило ударить первым заморозком, и ноги начинали скользить по этим плиткам так, что невольно закрадывалась мысль. А не состоят ли плитоукладчики в сговоре с травматологией местной больницы? Слишком уж повышалось их трудами число пациентов с вывихами, растяжениями и переломами. Сама Янка тоже пару раз падала на плитках. Хорошо ещё только синяками отделалась, да стала на остановку ходить дворами. Пусть асфальт побитый в ямах и рытвинах, зато не скользко. Впрочем, здешние плитки были побольше городских, размером с полметра и цветом посимпатичнее. Серые с едва заметным желтоватым отливом, как речной песок на пляже. Никаких светящихся тропинок в пределах видимости не наблюдалось, впрочем, как и арок. Не наблюдалось ровно до того момента, когда трое абитуриентов приблизились к стене ещё на несколько метров. А потом — бац! И она, арка, наблюдалась. Возникла из ниоткуда и засияла, разбрызгивая ярчайший свет переливами всего цветового спектра. От ярко-красного до тёмно-фиолетового. Магическое радужное коромысло оказалось огромным, минимум с двухэтажку. Появление арки радуги не прошло незамеченным для остальной тусовавшейся на площадке публики. Среди студиозов послышался восхищённый гол. Очевидно, именно для того, чтобы поглазеть на сверхъестественную радугу, а вовсе не ради утреннего променанда или встречи трёх новых студентов, публика и толклась на площади. Зрелище Янка была готова согласиться. Стоило того, чтобы его ждать и любоваться. Если бы я верила в ирландские приметы, точно ринулась бы с ломиком и лопатой на поиски горшка золота под основанием здешней арки. Успела подумать девушка, и невольно сощурившись, сделала очередной аккуратный шажок. Плиты под ногами вспыхнули. Не загорелись обжигающим ступни пламенем, а засветились, засияли, переливаясь, как арка. Но не всем спектральным великолепием, а разнообразием одного зелёного цвета. Зато он был представлен во всей полноте. От бледно-травянистого до насыщенно-изумрудного. «Ух ты, малахитовая дорога! Как для вождя выстелили!» Восхищённо цокнул языком Хак, и Янка оторвала взгляд от своей тропинки только для того, чтобы увидеть, как под ногами её спутников светятся дорожки точно таких же оттенков. Три дорожки одинакового цвета сияли и будто бы нетерпеливо поталкивали идущих по ним вперёд, подарку. Понимая, что отступать всё равно уже поздно, Янка набрала в грудь побольше воздуха, как если бы собиралась задержать дыхание. И пошла на поводу магии. Вперёд! Странные сияющие ворота. Момент самого прохода отложился в памяти покалывающим теплом, охватившим всё тело от макушки до пяток, и светом. Таким ярким, что пришлось заморгать и зажмуриться. А когда Янка открыла глаза, удивилась тому, как тускло, почти темно, стало на площади. Радуга исчезла, оставив на запястье щекочущую зелёную полоску. Не то татуировка, не то браслет шириной в палец. Точно такие же браслеты рассматривали на руках дракончика Хаг: хак. «Надо же, все трое ко мне. Такого везения следовало ожидать». Ироничный голос декана послышался совсем рядом. Янка даже не успела заметить, как тот подошёл. «К вам?» — поспешил уточнить Лис. «Факультет блестителей пророчеств». С каким-то философским смирением в голосе объяснил гад и махнул троица рукой. «Первокурсники, за мной!» «Помогу вам заселиться в общежитие, а то сами до вечера провозитесь, а завтра уже занятия». Сумки, собранные бабушкой Янки, декан не забыл, тащить всё сам не стал, нагрузил студентов, распределив строго, но справедливо. Три сумки — силачу Хагу, и по одной — самой Донской и Машьелесу. Девушка, покосившись на хрупкого сокурсника, взяла себе ношу потяжелее. И всё равно Маш Елес, вынужденный волочь чужие вещи, недовольно сморщил нос. Имел право. Свою-то сумку он нес сам и ни у кого помощи не просил. Янка вот тоже не стала бы просить, но коль декан велел. Впрочем, блондинчик не применул возмущённо прошипеть для порядка. «Чего ж ты столько с собой тащишь?» Бабушка вареньями и соленьями на дорожку нагрузила. «Проще было взять, чем объяснить, почему не надо». Вздохнула девушка и пообещала. «Я вас грибочками и вареньем обязательно угощу». «О, грибы есть? А какие?» Добродушно уточнил Хак. «Опята и грузди», — отчиталась Янка, помогавшая в увлекательном деле сбора и нудном процессе закрутки. «Лады», — причмокнул тролль. «А я варенье больше, чем грибы люблю», — признался Лис с новым практичным интересом, глянув на пять сумок подарков запасливой старушке и сразу перестал изображать сломленного непосильной ношей страдальца. «Вот притворщик». «Две банки земляничного варенья — мои». Не оборачиваясь, предупредил гад и вздрогнул от окрика ректора Шауртан с лёгкостью перекрывшего шум, царивший на площади. Дама метнула в спину копьё вопроса. «Декан, а новую заявку по полной комплектации я за тебя рисовать буду». Гад, будто в него и впрямь чем-то кинули, вздрогнул всем телом. Обречённо вздохнул, огляделся и издал зычный крик. «Стефаль!» Рядом с троицей новоявленных студентов и деканом факультета блестителей пророчеств нарисовался высокий зеленоглазый блондин с заплетёнными в сложную французскую косу волосами. Высокие скулы, тонкий нос, брови цвета тёмной пшеницы. На этаком красавце смотрелось, как парадный мундир, даже синяя форма с четырьмя полосками зелёного канта на манжетах и воротнике. Да обреди такого типа врубище, и оно смотрелось бы нарядом от кутюр». Янка украдкой вздохнула. Недолюбливала она слишком красивых парней. Из-за того, с каким высокомерием, те порой на неё посматривали. «Стеф, не в службу, а в дружбу. Проводи новичков до общежития, помоги получить вещи и устроиться». Попросил гад. «Конечно, декан». «Как староста факультета я с удовольствием всё сделаю». Педантично, пусть и без бросающейся в глаза особой радости, склонил причесанную голову парень. Прятки волос в районе ушей на мгновение разъехались, приоткрыв острые кончики.